Я не видел себя, но готов побиться об заклад, что моя челюсть прямо выдвинулась вперед. Все не так просто, Дикан. Вам придется еще немного поработать над этим делом. Да ладно, Дэнни, кончай. Я устала. К тому же у вас тут поганый кофе. Что? Вы рассчитываете, что я не выдержу ваших наскоков и выдам признание? Я повернулся к Горон. Она всегда такая ленивая. Мне следовало придержать язык, но Дикан. Требовалось немного поработать над своими методами. Я хотел, чтобы они раскрыли это убийство, а детектив металлокопья в океан, надеясь что-нибудь поймать. Горан прикрыл лицо папкой, и я решил, что она улыбается. «Ну, вы же знаете молодежь, мистер Маковой, им нужно все и сразу!» Неожиданно Дикон тоже улыбнулась, и я понял, что ее выступление в стиле «слон в посудной лавке» Это самый древний трюк на Земле. — У вас отлично получается изображать плохого полицейского, — сказал ей. Но время уходит, а я кони не убивал. Дикон щелчком открыла свой рабочий ноутбук. — Правда? Про вас тут много интересного написано. Мистер Дэниел Маковый. Вы только посмотрите. В конце отмечена ваша беседа с агентом ФБР. Я еле сдержал стон. В интернете... «Новости распространяются невероятно быстро. В прошлом году какой-то болван из отдела учета армейских кадров отправил по электронной почте мое личное дело ФБР. Меня даже к суду ни разу не привлекали, но он решил иначе. Мне прекрасно известно, что имеется в моем личном деле. Если вы посмотрите в конец страницы, то увидите, что меня перепутали с другим человеком. Они даже извинились передо мной». Дикон проигнорировала меня и с интересом продолжила читать документ, как будто не знала, что там написано. Старшина роты Дэниэл Маковой, действительная военная служба в Ливане. Она произнесла слово Ливан с таким восторгом, будто речь шла о Диснейленде. Исключительно опасный индивидуум. прошел подготовку по тактике ближнего боя, мастерски владеет холодным оружием. Терпеть не могу базуки, признался я. К счастью, в моем личном деле ничего не говорилось про то, что я еще и снайпер. Этому я научился самостоятельно. Да уж, вы многим занимались на своем веку, Деннил. Но я не убийца. Значит, не убийца? Фыркнула она, имитируя мой акцент. Это вы так говорите. А вы вообще кто такой, Деннил? Албанец? Я ирландец и американец. Моя мать жила на Манхэттене. Информация у вас на экране. Она взглянула на экран. «Ваша мама переехала в Ирландию из Нью-Йорка? Вам не кажется, что это довольно глупый поступок?» Когда она заговорила про мою мать, у меня возникло ощущение, будто мы с ней оказались в школьном дворе. Но я понимал, что это такая тактика, при помощи которой можно вывести из себя не слишком уравновешенного человека. Я неохотно признал, что детектив Дикон отлично умеет ворошить дерьмо. «Думаю, вы хотели сказать «странный»?» Разговаривая с Дикон, я наблюдал за Горан. Старший офицер внимательно слушала, позволив ей вести свою линию. Видимо, они так работали. Мать и сорви голова дочь. Я прекрасно понимал, как это могло действовать на того, кто виновен в преступлении. И я вовсе не строю из себя невинную овечку. Просто я не убивал коней. Больше всего на свете... Мне хотелось прекратить заниматься ерундой, играть в дурацкие игры и поговорить с детективами, серьезно. «Послушайте», — сказал я, подняв руки ладонями вверх, — «что означало, поверьте мне, мне нравилась кони может быть, я даже немножко ее любил. Давайте пропустим болтание из стороны в сторону и посмотрим, смогу ли я действительно вам помочь. Вы же понимаете, что я не ваш человек. Когда-то я был профессионалом. Неужели вы всерьез думаете?» что я мог застрелить кони и оставить ее в десяти ярдах от того места, где я сижу и пью кофе. Это же глупо!» Горон медленно кивнула, признавая мою правоту. Дикон тоже мне поверила, но продолжала играть свою роль. На случай, если я притворяюсь лучше, чем она. «Откуда нам знать, что творится у вас в голове, Дэниел? Может, вам показалось мало убийств в армии? Возможно, вы хотите, чтобы мы вас поймали?» Склонив голову на бок, я смотрел на Горан. «Хорошо, я понимаю, что вы делаете. У вас ничего нет, поэтому вы трясете дерево». Дикон закрыла ноутбук. «Трясем дерево? Это можно расценивать как российское заявление, мистер Маковой. Я постарался не обращать внимания на ее нападки. «Спросите меня о чем-нибудь действительно важном», сказал я детективу Горан. «Время уходит». Вполне возможно, что настоящий убийца уже находится по другую сторону моста Джорджа Вашингтона. Она еще не была готова поделиться со мной своими мыслями и прикрыла папку рукой. Это похоже на случайное преступление, мистер Маковой. Он оказался в нужном месте, а она нет. Какой-то наркоман решил ограбить ее и отнять сумочку. Довольно слабая теория. В Ирландии мы сказали бы, что она похлопала меня по попке и закрыла за мной дверь. «Вы в клойстер, детектив. У нас тут наркоманов не слишком много. Наше заведение самое непотребное в городе. Но я даже иглы не видел вот уже пару лет. К тому же много вы видели наркоманов, которые могут выстрелить и попасть точно в середину лба». Горан мгновенно вскинула голову. «Вы видели рану, мистер Маковой? Когда?» «Да уж, промашечка вышла», — подумал я. «Может быть, пора начать говорить медленнее?» Я посчитал, что обязан посмотреть, что произошло. А еще хотел убедиться, что там кони. «Что-нибудь трогали?» «Ничего». гуран долго смотрела на меня, пытаясь определить по глазам, вру я или нет. Но ничего такого не заметила. Или же заметила и решила подождать, пока я выдам себя сам. «Пойдите погуляйте, только не уходите далеко. Я вам позвоню». У меня буквально опустились руки. И вы не спросите меня о чем-нибудь полезном? А вы знаете что-нибудь полезное? Не говоря больше ни слова, я вышел из кабинета. Глава пятая. Я ходил на сеансы к Саймону Мориарти целых полгода, пока наконец не пришли бумаги о моем увольнении со службы по состоянию здоровья после второй командировки. Дважды в неделю я садился в автобус, отправлявшийся в долги, где у доктора была практика, и размахивал у него под носом чашкой кофе, пока он не скатывался с кровати. «Да ладно тебе, сержант!» — сказал он мне как-то раз с ухмылкой, означавшей, что ему известно про наш мир гораздо больше, чем мне. «Давай, усложни мне задачу! Все это совсем просто, прямо как в учебнике!» Я лежал на темно-красном кожаном диване чувствуя себя примерно как кот в собачьей будке. Обычно место на диване занимал Саймон, но это был мой последний визит, и он решил меня повоспитывать. — Значит, я для вас открытая книга? — Так. — Оконное стекло, сержант. Абсолютно прозрачное. — Тогда откройте мне тайну, док. В чем моя проблема? Саймон закурил сигару. — У ирландцев и евреев. Дело обычно в матери. Причина твоих проблем дорогой папочка я резко сел и серьезно на него посмотрел вы хотите сказать что наличие жестокого отца ведет к проблемам в будущем да вы гений великолепно сержант ты прячешься за юмором хорошая тактика и как помогает саймон бывал настоящий занузой в заднице но как правило попадал прямо в точку я снова лег не очень «Послушайте, док, у всех есть проблемы. Просто нужно учиться с ними жить и стараться сохранять спокойствие». Мариарти стряхнул пепел с футболки с группой Рэмонс. «Мы с тобой как раз и пытаемся в этом убедиться, Дэнил. Ты можешь сохранять спокойствие? Мы не имеем права выпустить в большой город, прошедшего соответствующую подготовку убийцу, если он не в состоянии держать свои таланты при себе». «Не об этом не беспокойтесь». — С меня вполне хватило кровопролития. — Какие у тебя планы? — Я свободен во вторник и знаю отличный бар. Мариарти снова стряхнул пепел. — Я имел в виду планы на жизнь, Немник. С твоими склонностями тебе следует соблюдать осторожность и не ввязываться в сомнительные ситуации. — Склонностями? Звучит так, будто я извращенец? — Моя теория заключается в следующем, Дэниел. — Жестокий отец бил твою мать. «Тебя и твоего маленького брата, а потом прикончил всю семью, кроме тебя, когда сел за руль в пьяном виде, и теперь ты считаешь, что должен помогать беззащитным. И именно по этой причине ты записался в армию. Не убивать, а защищать. Проблема состоит в том, что у тебя сложности с теми, кто занимает положение выше твоего, то есть играет своего рода роль отца, поэтому ты решил, что должен пойти в армию, но при этом не мог сдержаться» и устроил драку со своим командиром. Понимаешь, в чем конфликт?» Я почувствовал, что должен как-то защититься от его нападок. «Мой командир оставил троих наших парней на участке между израильской армией и ополчением и отказался отдать приказ об огневом прикрытии. Есть такие уроды, которых просто необходимо хорошенько отделать». Саймон сделал вид, что он что-то записывает. Для подобных вещей существует определенные правило, Дэн. Я знаю. Два выстрела. Бла-бла-бла. Итак, ты нарушил правила и снова открыл огонь по своему усмотрению из двадцатого калибра, решив проигнорировать субординацию и самостоятельно организовать прикрытие своим товарищам. Двадцатого? Ничего подобного. Это не военное оружие. Не придирайся, я в этом не разбираюсь. Итак, «Ты нарушил правила, и в ваше убежище влетела часть минометного снаряда». «Это была цельная мина?» «В каком смысле цельная? Специально для убежищ?» Нахмурился Саймон. «Мины другими и не бывают?» «Ладно, неважно. Я хочу донести до тебя вот какую мысль. Ты почувствовал, что обязан защитить ваших парней». «Обязан защитить? Да, я понял. Где же вы были, когда я записывался в армию?» «Кроме того...» «Ты, игроман!» «Вот это уже что-то новенькое», — подумал я. «Игроман? Да ладно! Кто вам такое сказал? Я действительно люблю сыграть партию в покер, но не больше других, так что тут никакой проблемы нет». «Тебе так хочется думать», — заявил Саймон. «Я уже устал от нашего сеанса. К тому же я и сам люблю покер». «Не думаю, что с вами проходит блеф». Саймон с шумом захлопнул блокнот. «Подведем итог. Я считаю, что для тебя самое лучшее — это увольнение по состоянию здоровья». «По состоянию здоровья?» Звучит омерзительно. «Найди себе хорошую работу, на которой не бывает конфликтных ситуаций», — продолжал Мариарти, проигнорировав мою попытку спрятаться за юмором. «Такую, где тебе не нужно будет никого защищать». «Я не смог сдержаться». Вы хотели сказать «оберегать»? Саймон сухо рассмеялся. «Очень хорошо. Ироничные шутки — это ближайший путь к душевному здоровью. А если серьезно, Дэн, найди работу, на которой у тебя не будет возникать стрессовых ситуаций. Никаких карт, боссов и людей, чье благополучие будет зависеть от тебя». И вот я работаю вышибалой в казино. Но моей вины тут нет. Душа требует. Вечером в городе кипела жизнь, но я чувствовал, что не имею к ней никакого отношения, словно смотрю на происходящее сквозь грязное окно. Мир, который я когда-то удерживал воедино, со всеми его разочарованиями и надеждами, в конце концов начал разваливаться на части. Копы вышвырнули нас на улицу, будто мы вторглись в чужие владения и сказали, чтобы мы проваливали. Значит, не будет расшатанной рулетки и бикини в горошек. Конни мертва, Зепп пропал, а я ключом убил человека. Я понимал, что на самом деле ключ — всего лишь деталь, не имеющая значения, но видел во всем случившемся своего рода иронию. Вместо того, чтобы запереть дверь, я открыл ту, что вела Барретта в иной мир. Мне пришлось. Ключа к жизни нет, есть ключ к смерти. Так лучше, но в ближайшее время я вряд ли буду писать стихи. Я чувствовал себя паршиво, горло подкатывала тошнота с привкусом текилы. Я остановился, и меня вырвало водосток, а когда я выпрямился, держась рукой за трубу, на обертку от жевательной резинки упал свет фонаря, и я кое-что вспомнил. Вращающиеся Точно палочка капитана команды болельщиков, стилет Мэйси Барретта, втыкается в потолок. Стилет! Он остался в комнате! Дерьмо, дерьмо собачье! Что я мог сделать? Что мне следовало сделать? Я медленно, как древний старик, выпрямился и принялся ругать себя вслух. Ладно, Дэниел, подумай спокойно. Уже в третьем лице? господи дело действительно дрянь к сожалению моя спокойная думалка дала сбой я попытался отбросить в сторону волны горя и порыты килы но в мозгу у меня был туман и какое то жужжание. все должно быть хорошо что из того что стилет вонзился в потолок он никого на меня не выведет если только в рукаете нет камеры наблюдения но с моим везением Я фыркнул и в последний раз сплюнул, чтобы вернуть на место свое мужское эго после этих ироничных мыслей. Подумай хорошенько. Возвращаться в кабинет Зеба было большой ошибкой. Ирландец Майк, возможно, поставил кого-нибудь наблюдать за домом, и мое появление привлекло бы ко мне его внимание. А как насчет Зеба? Мне ужасно хотелось думать о чем-нибудь позитивном, И я даже прикончил бы кого-нибудь ради ясного и четкого ответа. Но в моих мыслях царили туман и печаль. И больше ничего. «Кони, милая!» «Зэб, мертв!» «Позвони ему и узнай наверняка!» «Отличная мысль!» Я заблокировал имя владельца телефона Баррета и набрал номер Зэба. Через несколько гудков мне ответил мужской голос. «Да!» Не Зэб. Мне хватило односложного слова, чтобы понять это. У зеба гнусавый голос астматика. «Доктор Кронский?» — спросил я, как будто хотел записаться на консультацию. «Кто говорит?» — спросил меня незнакомый мужчина. «Ты говоришь?» — ответил я и отключил телефон. Возможно, мне следовало придумать какую-нибудь медицинскую причину и сказать, что я позвоню позже но я решил не тратить силы на ерунду. Значит, они на его звонки отвечают. Получается, что они не нашли то, что искал Мэйси Барретт, иначе телефон Зеба лежал бы на дне вместе с его телом. Мне не следовало звонить, и я вполне мог обойтись без этой информации, потому что она заставила меня сделать выбор».